Эпилог. я вывалился из капсулы с больной гудящей головой уже далеко за полночь миями с скинатой уехали еще с утра слуги уже наверняка спали и тревожить я их не стал сам кое когда полз до кухни слегка размявшись по дороге налил там себе огромную кружку чая и выдал ее за пару минут не забыв кинуть в рот таблетку обезболивающего Найдя ее в нашей домашней аптечке, хранившейся здесь же, на кухне, в шкафчике над плитой. Я устало уселся на стул и вытянул ноги. Следовало бы, как следует все обдумать, но лучше на свежую голову это сделаю. Все равно сейчас толком не соображаю. Не спится. Поинтересовался вдруг неожиданно тихо, вошедший на кухню дед, отчего я чуть не подскочил на пару метров вверх. С учетом моих способностей это было бы вполне реально. «Ты как сюда попал?» — удивленно вскрикнул я. «Миями мне запасной ключ отдала». Отмахнулся он от вопроса, как от чего-то несущественного, само собой разумеющегося. «Хорошая девочка, приветливая. Но гораздо важнее не как я сюда попал, а зачем?» Многозначительно закончил он. «Ну и зачем же?» — повелся я. Что такого могло произойти, что не могло бы подождать до утра? — Да, в принципе, могло бы. — озадаченно почесал затылок дед. — Я же так и собирался утром с тобой поговорить, но не спалось мне. Да и думаю, чтобы времени утром зря не терять, приеду переночую у вас, а утром за завтраком всё выложу. Захожу на кухню воды попить, а тут ты. Он замолчал и задумчиво пробарабанил пальцами по столу. — Ну и... Прервал затянувшуюся паузу я. «Дядя твой объявился». Нехотя хотя выдавил он из себя». «В Англии. Купил дворец себе там, живет на широкую ногу, особо не прячусь. А с пары наших счетов в английских банках, кстати, вдруг пропало больше трехсот миллионов долларов. По идее, у него и доступа так к ним не было. Но все же он как-то до них добрался». Мы пытались запросить информацию в самих банках, как это вообще произошло, но они лишь ответили, что перевод был осуществлен в соответствии с правилами, а более подробную информацию предоставлять отказались. В Японии сейчас непростые отношения с Англией, так что надавить мы никак не можем. И ведь говорил же я нашим бухгалтерам, чтобы они все наши средства в Японию возвращали, а они чуть позже, чуть позже, сейчас не время. Передразнил он кого-то. «Вот и результат!» Тяжело вздохнул он. «И деньги-то не такие критичные для нас вроде». «Но как же это не вовремя?» Покачал головой он. «Почему не вовремя?» Насторожился я. «Да потому что подходит срок по кредиту, с которым мы этими деньгами должны были расплатиться». В сердцах стукнул он кулаком по столу. «Эти деньги были вложены там в ценные бумаги, которые мы недавно продали как раз, чтобы расплатиться с кредитом». И почти сразу же, как они поступили на наши счета, пропали. Погашать кредит уже на следующей неделе, а такую сумму мы быстро из дела вывести не сможем». Он опять замолчал. «И что ж делать? И при чем тут вообще я? Я-то здесь тебе ничем не помогу, у меня нет таких денег. Или ты хочешь, чтобы я съездил и разобрался с дядей?» Спросил я всем нутром, ощущая какую-то подставу. «И мои предчувствия меня не подвели». Нет, разбираться тебе ни с кем не придется. Пока, по крайней мере, твоим дядей я сам займусь, а ну, кое-что сделать все же придется. Нехотя, признался он, я хотел тебя постепенно подвести к этому решению. Но придется ускориться. В общем, тебе придется жениться на Хинате. Неожиданно закончил он. Да схрена ли! Аж подскочил я. Мы с ее отцом кое-какие дела видим. Не обратил ни малейшего внимания на мою реакцию дед. «Для успешного решения ряда вопросов мы планировали поженить вас чуть позже, предварительно обработав вас. А тут пришлось ускориться. Он согласен предоставить эту сумму, причем даже безвозвратно, но только в качестве преданного хинатым. Ты с ней ладишь, твоя миями тоже в хороших с ней отношениях, так что не вижу проблем». «Зато я вижу!» — вспылил я. «Я ж говорил, никаких гаремов!» И тут меня осенило. «Это не с этим ли связано, что ее отец захотел, чтобы она приехала к нему на праздник?» С подозрением поинтересовался я. «С этим...» А не стал идти в отказ дед. «Он должен был лишь слегка подготовить ее к этому. Мы же не планировали с ним торопиться в этом вопросе. Но сейчас выхода нет. Он практически поставит ее перед фактом». «Вот же дерьмо!» Выдохнул я, предчувствуя очередные проблемы, которые скоро свалятся на мои плечи. Конец третьей книги Читал Евгений Лебедев